— неожиданно спросил Леонид Васильевич. Конечно. — Судят человека, которому за восемьдесят, — начал Утесов, — и присуждают к двадцати пяти годам заключения. Он выслушал приговор и говорит. — Граждане судьи, благодарю за доверие, постараюсь его оправдать. На всяких многолюдных сборищах Утесов, благодаря своему остроумию и обаянию, постоянно оказывался в центре внимания. На одном из юбилеев, отмечавшихся в ресторане, виновник торжества посредине вечера сказал, «Я понял, чей это юбилей, и, кажется, могу идти домой». В московском доме актера состоялся творческий вечер одесского опереточного артиста Михаила Водянова. Потом в ресторане был банкет, на котором присутствовали директор дома актера Эскин, Композитор табачников, Голубовский, Канделаки. Все остроумцы. Каждый за словом в карман не полезет, да и Водяному пальцы в рот не клади. За стол сели часов в одиннадцать и сидели часов до двух. Хоть бы слово сказал Водяной, Утесов веселил собравшихся без перерыва. Он устроил настоящий гала-концерт. Потом гости смеялись. Чей же творческий вечер был интересней, Водяного или Утесова за деньги Водяного? Наблюдение за страстями, которые разгорались вокруг присуждения почетных званий, позволили Утесову сделать определенный вывод. Он сказал, «Советский артист, особый артист, когда ему дают звание, он рад, но по-настоящему он счастлив тогда, когда звание не дают другому». Свои книги Утесов обычно дарил шуточными надписями. Знаменитому художнику корректуристу он написал на книге Спасибо сердце моим дорогим и сердечно любимым Боре и Рая Ефимовым Леонид Подпись Подпис Удостоверяю своим подписам и печатьем. Одесса мама. В 1979 году Московский драматический театр имени Станиславского выпустил спектакль по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Прошло несколько представлений, и драматург подумал, надо пригласить Утесова все-таки в спектакле речь идет о джазе. Для Славкина это вообще было знаковым. Он очень любил творчество певца. Вдобавок, двоюродный дядя Трубач Гольдберг долгое время работал в оркестре Утесова. Посмотрев спектакль, Леонид Осьмич пришел за кулисы. Он шел медленно и осторожно с помощью какого-то молодого человека. Говорил тихо. Он поблагодарил создателей, поздравил их с успехом, потом сказал, вот вы без конца вспоминаете Эллингтона Армстронга. Вдруг он преобразился из какой-то молодой энергии, раскинув руки в стороны, воскликнул, а ведь меня за джаз так распинали. Почему вам не вставить в спектакль какую-нибудь мою песенку? В конце 70-х годов артист Владимир Качан работал в Московском театре юного зрителя. Поскольку в театре были вторые составы, параллельно с работой в Тюзе Качан начал работать и в оркестре Утесова. Строго говоря, работу в оркестре даже можно считать основной, поскольку там у него была ставка в три раза больше, чем в театре. В оркестр Утесова Качана пригласил музыкального руководителя Константин Певзнер, ранее возглавлявший грузинский ансамблер «Реру» Леониду Ось Пчу. Владимир понравился, он к нему очень хорошо относился. Несколько раз Утесов предлагал ему бросить театр как таковой и целиком уйти на эстраду. Даже говорил, что видит в нем некоторым образом своего преемника. В том смысле, что Качан умеет петь не как певец, а как драматический артист. В 1980 году он написал им на афише «Володя, я успел вас полюбить, вы настоящий артист». Качан тоже относился к нему с огромным пиететом. Однажды они с Певзнером пошли поздравить Утесова с юбилеем. Надо сказать, Леонид Васильевич по-ребячески страстно надеялся получить Гертруду звание Героя Социалистического Труда, а наградили его к 85-летию орденом Октябрьской Революции. Вот они вдвоем приходят к утесову домой, а тот говорит, ну что ж это такое, что же меня не любит, не ценит, в семьдесят пять гер труду не дали, восемьдесят тоже. Певзнер слушает, слушает, потом с деланным возмущением говорит, Леонид Осипович, ну что вы как ребенок, ей-богу, дал сам этот герой социалистического труда.